Рахель осматривала не только глаза воспитанниц, но и их кожу, к сожалению, не кожу на груди и на животе. Родители несколько раз жаловали, что она, мол, бесстыдно ощупывает девиц, а лишь кожу на руках и плечах. Позднее Рахель начала объяснять девочкам, что при известном знании своей природы беглый взгляд на экскременты должен, собственно, лишь подтвердить то, что человек ощущает при пробуждении, свое самочувствие. Имея соответствующий опыт, излишне разглядывать фекалии. Это необходимо только, если человек не знает своего состояния и хочет его установить. Показания Маргарет и БХТ. Когда Лени прогуливала уроки по болезни, это бывало нередко, сестра рахель разрешала ей выкурить сигарету у нее в комнатке. При этом Рахель объясняла Лени, что курить больше трех-пяти сигарет в день женщине ее возраста вредно а также, что, став взрослой, она может курить не больше десяти сигарет в день, лучше всего сигарет семь-восемь. Кто усомнится в пользе воспитания, если мы скажем, что сорока восьмилетняя Лени по-прежнему придерживается этих правил, и что она завела сейчас лист коричневой оберточной бумаги размером полтора метра на полтора, при нынешнем состоянии ее финансов, лист ватмана той же величины Лени не по карману, чтобы осуществить голубую мечту своей юности. Раньше она не могла этого сделать из-за отсутствия времени. На коричневой бумаге Лени тщательно изображает один слой сетчатки. Она твердо решила нарисовать шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек с помощью старой коробки акварели, принадлежавшей сыну, которую она время от времени подкупает разрозненные краски. Допустим, что за день Лени изобразит на бумаге 500 колбочек или палочек, в лучшем случае, а за год — приблизительно 200 тысяч. Стало быть, этого занятия ей с лихвой хватит на пять лет. Тут мы, возможно, поймем, что Лени не зря бросила работу цветочницы. Да, она предпочитает малевать колбочки и палочки. Свою будущую картину Лени назвала «Часть сетчатки левого глаза Девы Марии», которую звали Рахель. Кого может удивить тот факт, что, рисуя, Ленни охотно поет? К разным стихам она, недолго думая, подбирает мелодии либо из Шуберта, либо из народных песен. В ход идут также пластинки, которые она слышит дома и на улице. Ганс. В свою очередь эти мелодии лени перемежает музыкальными фразами, которые привлекают внимание даже такого ценителя, как Ширтенштейн, вызывая его умиление и признание. Ширтенштейн. Песенный репертуар Лени куда обширнее, нежели фортепианный. Автор является обладателем магнитофонной ленты с ее песнями, которые записала для него Грета Хельсон. Когда он прослушивает эту ленту, по щекам его катятся слезы. Автор. Лени поет довольно бесстрастно, но сильным голосом. Который звучит приглушенно только из-за ее застенчивости. Кажется, будто голос Лени доносится из темницы. Вот что она поет. Отражало зеркало в сумерках черты, Опустело зеркало страшно пустоты. Распутство и бедность — вот наши обеты. Распутством невинность Мы можем смягчить Под солнцем Господним Свершенные беды Господней земле Мы должны искупить. То голос благороднейший Из рек, рожденного Свободным Рейна, Но кто и где Пребудет всю жизнь свободным И осуществит души Порывы подобно Рейну, Спускаясь с прекрасной высоты, как он рожденный на священном лоне. И поскольку в начальное лето войны перспективы на мир никакой, выводы делаться были должны, и пал солдат как герой. Тебя все же лучше я знал, чем кого-либо знал. Понимал тишину я эфира, но людские слова никогда. А любви? у цветов я учился. Приведенные выше пять строф Лени поет довольно часто. На магнитофонной ленте они записаны в четырех различных вариантах, один раз даже в ритме битников. Мы видим, что Лени весьма вольно обращается с текстами